Открылась боковая дверь, и на ворсистый полас неслышно ступила ухоженная молодая красавица с подносом в руках кофе, печенье, конфеты, коньячные рюмочки. Она гостеприимно улыбнулась Благому, а Шлыгину так, как улыбается только очень близкому человеку. Моя супруга представила ее Шлыгин, Энесса Ильинична, жена, друг и первый советник. Вам коньяк или водку? – спросил Шлагин. С утра только кофе, ответил Благой. Энесса одарила его еще одной тысячи долларовой без преувеличения улыбкой и удалилась. Она была действительно очень хороша. А на Шлагинском столе стояла в рамочке фотография очаровательного буртуза. Вы очень похожи на себя на экране, проговорил Михаил Иванович, подвигая благому печенье. Слежу за вашей передачей и статьи тоже читал. Если я правильно понял по телефону, вы собираетесь сделать о нас именно статью, а не передачу. Интервью или очерк, как получится. Благой уже выставил свой маленький японский диктофон. Не смущает, спросил он, как бы слегка извиняясь. Я давно так работаю. На карандаш сколько ни бери, какие-то оттенки, нюансы пропадают. Так вот, чтобы попусту не тратить ваше время, нам необходим материал о положительном герое, точнее, о положительном примере. Спасибо за честь, легко пошутил Шлыгин и продолжил уже серьёзнее. Я готов. С чего начнём? С самого начала. Как дошли до жизни такой, ответил благой шуткой на шутку. Как вообще рождаются современные бизнесмены, особенно такие, как вы? Благотворительный фонд Тёплый дом, детский дом для сирот из бывших республик. Он передвинул вынесенный микрофон, расположив его между Шлыгиным и собой. Согласитесь, Такого скорее следовало бы ожидать от человека с обширным и горьким жизненным опытом. А с чего вы взяли, что у меня такого опыта нет? Михаил посерьёзнел и невесело усмехнулся уголком рта. "Думаете, мне всё это он обвёл рукой кабинет, Дед Мороз в подарок принёс? Я ведь сам разные университеты прошёл. Да-да, можете так и написать". Жился отцом алкоголиком, мать дворничкой работала, был трудным подростком, чуть в колонию не загремел. Шлыгин встал с кресла и заходил по гозящему шаги ковру. Благой слушал внимательно и с сочувствием. Был в нашей компании один отморозок. Дошёл до убийства. Женщины в подворотнем золотишко снимал. Загребли чуть не всю патценву во дворе. Дела шить начали. Хорошо, правосудие тогда было не то, что теперь. Разобрались, хотя душу помотали и мне и мамаше на всю жизнь хватит. Вы, может, скажете, другие больше страдали, правильно? Но мне как-то хватило. Понял, в общем, что такое беда, своя, чужая. Тонко кожей я, наверное. Он замолчал, отвернувшись, как кошка. Было видно, что давние события в самом деле нешуточно ранили его, и рана еще не зажила. По-моему, солдатица на однажды спросили, кто на каторге больше страдал, он или Достоевский. Подал голос благой. Александр Исаевич помнится довольно резко ответил в том духе, что говорить следует не о количестве страданий, а о качестве их воздействия на душу. По-моему, это именно ваш случай. Шлыгин глубоко вздохнул и отошёл от окна. Вот поэтому мы отремонтировали дом для детей, чьи родители погибли в Грозном, приобрели мебель, одежду, подыскали персонал. И если заметим, что крадут кусок у сирот всё за счёт фирмы. Благой покосился на красненький глазок диктофона и попробовал вспомнить, заправил ли он как собирался свежую батарейку. Ещё не хватало, чтобы на ленте вместо осмысленной речи осталось лишь дурацкое кваканье. Сначала только за свой. Теперь связались с европейскими фондами. они нам кое в чём помогли присылают машины с одеждой медикаменты оборудованием